Глава 38. По следам. Проводив своих друзей-патриотов, Голспер, как мы уже говорили, вернулся в библиотеку и сел писать. Остаток ночи он провёл за работой, порученной ему Пимом и Гемданом, и ещё несколькими участниками ночного совещания, которые задержались у него дольше других. Они поручили ему составить обвинительный акт против Томаса Уэнтворта, графа Страффорда. Голспер взялся за это, движимый страстным негодованием против гнусного притеснителя, воодушевлённый дружным откликом, которым был встречен его смелый призыв, пламенный республиканец Гольцпер, всей душой ненавидивший монархию, верил в торжество справедливости и чувствовал, что недалеко то время, когда не надо будет собираться тайком, а они будут говорить с народом, и народ откликнется на этот призыв. Королю пришлось-таки созвать третье сословие. Через несколько дней должен собраться парламент, знаменитый парламент, получивший впоследствии название Долгова. И Голспер, по имевшимся у него сведениям, хорошо представлял себе, кто в него войдёт. С такими людьми, как Пим и Гемден, Голис, Гельзрик, Вен, Мартон, Кромвель и множество других патриотов, пользующихся любовью народа, будет поистине невероятно если не удастся пресечь этот неистовый разгул тирании, которая уже столько лет покрывает позором и душит свободу Англии. Поглощенный всеми этими мыслями, Голдспер трудился над составлением документа, пожалуй, час с лишним. Он уже почти закончил свою работу, когда вошел индейц. «Что случилось о Риоле?» – спросил Голдспер, отрываясь от бумаг и с удивлением глядя на взволнованное лицо слуги. «В чем дело?» У тебя такой вид, будто что-то с тобой стряслось. Может быть, вы чего-нибудь не поделились с Гартом? Индейец отрицательно покачал головой и с гневным ворчанием приподнял ногу под ушей вверх и сердито посмотрел на пол. «А-а-а», — протянул Голдспир, читавший его знаки так же легко, как если бы это были слова. «След врага?» Ореоле поднял вверх три пальца. «Три, а не один». И трое мужчин. Ну, может, с ними будет легче справиться, чем с тройкой женщин. Сделав это полушутливое замечание, Голдспер на минуту задумался, словно вспомнив о чем-то. «Ну хорошо», — сказал он наконец. «А что же ты все-таки видел, Ореоли?» Ореоли, сделав ему знак следовать за ним, вышел из комнаты, спустился с парадного крыльца и пошел по направлению к задней стороне дома. Голд, Спир и Гард последовали за ним, и все трое принялись разглядывать следы. Следы явно шли от боковой двери. Они принадлежали двум людям, которые, по-видимому, вышли из этой двери. Третий человек, подбитых гвоздями крестьянских башмаках, встретил их на пути и проводил до парадного крыльца, где все следы потерялись, затоптанные копытами лошадей. Следов, которые вели к боковой двери, не было. Но так как в комнату с забитой наглухо стеклянной дверью нельзя было войти иначе, как через эту боковую дверь, оставалось только предположить, что незваные гости вошли в нее до того, как начался дождь, и вышли после того, как он окончился. Иными словами, двое людей пробыли в комнате в течение почти всего времени, пока длилось совещание. Другие знаки, которые показал им индеец, следы на полу, очищенный кружок на стекле, Без ошибочно доказывали, с какой целью они забрались в это нежилое помещение. Это несомненно были шпионы. Следы подбитых гвоздями башмаков изобличали предателя, который их привёл. Таких следов было много и по другую сторону дома, возле конюшни. Ариолис сразу распознал, что эти следы принадлежали Уилу Уэлфорду. "Я давно подозревал этого негодяя", сказал Голдсперг. Нина, хмурившись, пошёл к дому. "Попадись мне только эта грустная образина", воскликнул бывший грабитель. "Уж он не ответит за свои грязные дела. Не я буду, если не расправлюсь с ним". Вернувшись в библиотеку, Гольцпер в смятении заходил по комнате из угла в угол. Он был сильно встревожен. Присутствие шпионов на тайном совещании было черевато серьёзными последствиями. Речь шла не только об его собственной безопасности, но и о безопасности многих других людей, занимавших высокое положение – несколько членов парламента из соседних графств, и в их числе Пима, Голлеса, Гезельрега, Гена Мартона и молодого Гарри Вена. Да и сэр Мурмадю Куэт тоже, вероятно, был замечен предателями. Это обстоятельство особенно удручало Голдспера. ибо сэр Мармадьюк явился на это собрание по его личному приглашению. И вот теперь он скомпрометирован настолько серьезно, что жизнь его висит на волоске. Те, кто подслушивал из этой смежной комнаты, не только слышали все, что здесь говорилось, но и видели каждого выступавшего оратора. У Голдспера не было никаких сомнений относительно главного организатора этой шпионской вывозки. Депеша, отобранная гартом у королевского курьера, помогла ему догадаться об этом. Здесь был Ричард Скерти, сам лично или кто-нибудь подосланный им. Он совершенно ясно представлял себе, как всё было подстроено, но ему было отнюдь не ясно, что теперь делать и как поступить. Улики, которыми располагал против него Скерти, грозили Голсперу не только лишением свободы, но и жизнью. Если после своего сегодняшнего выступления Он предстанет перед судом Звёздной палаты. Может ли он ожидать иного приговора, кроме смертной казни? За годы правления молодого тирана это будет не первая голова, которая скатится на плаху. Ну что, пользу упрекать теперь себя за неосторожность, которая позволила шпионам проникнуть в его дом? Сейчас не время предаваться самообвинению, надо действовать. Генри Голдспер был человек быстрых решений. Жизнь, проведённая им среди опасностей на море и на суше, в чащах дивственных лесов Америки, среди враждебных племён, приучила его быстро соображать и также быстро действовать. Но человек не обладает даром предвидения, и бывают случаи, когда и самый умный, решительный и проворный оказывается захвачен в расплох. Это именно и случилось теперь с Гольцкером. Он чувствовал, что его перехитрили. В честном поединке он победил своего противника, Но похоже было, что тот, прибегнув к грязным махинациям и интригам, теперь восторжествует над ним. Те, кто тайком пробрался в каменную балку, несомненно, явятся опять, и не тайком, а открыто и во все оружие. Почему они ещё не вернулись? Это был, пожалуй, единственный вопрос, на который трудно было ответить. Почему они не захватили всех на месте? Не арестовали их сразу? Это объяснялось просто. Шпионы не приготовились к таким решительным действиям. Здесь было слишком много народу. Но с тех пор прошло достаточно времени. "Ну, чёрт возьми!" восклицал Кавалер, прерывая эти неприятные размышления. "Ну что я в самом деле теряю время? Мне надо сейчас же убираться отсюда, прочь!" "Гард!" "Да, мастер Генри. Оседлайсию уже минуту моего коня. А Риоли?" Идей уже стоял перед ним. Пистолеты заряжены, ореол утвердительно кивнул головой и рукой указал на пистолеты, лежавшие на дубовой полке над камином. Отлично. Они могут мне скоро понадобиться. Положи их в седельную сумку. А теперь, прощай, Реоли, промолвил Годспер, с грустью глядя на своего слугу. Я должен ехать и, может быть, не вернусь некоторое время. Тебе нельзя ехать со мной. Ты должен оставаться здесь, пока я не вернусь или не пришлю за тобой. Индией слушал его с явным огорчением и тревогой. Не падай духом, мой друг, продолжал Голцпер. Мы не надолго расстаёмся. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы вернуться как можно скорее. Ариоли жестами умолял Голцпера не оставлять его, говорил, что готов следовать за своим хозяином на край света, готов умереть за него. Всё это я знаю, мой верный мальчик. О ты, челов, покровитель и защитник. Ты уже когда-то доказал мне это. Но твоя храбрость, которая могла мне помочь в непроходимых лесах твоей родины против раздробленных племен индейцев, здесь мне мало пригодится. Противник, которого мне приходится теперь опасаться, это не голый дикарь с дубинкой и томагавком, а король со скипетром и мечом. Ах, мой честный Ариоли, одна твоя рука не защитит меня там, где против меня будет множество. Ну мой верный друг, я и так уже потерял слишком много времени. Живей мою сумку. Приторочи её к седлу, положи туда эти бумаги. Остальное может остаться здесь. Скорее, милый Ариолин, Кьюберт уже должно быть оседлан. Гард, что с тобой? Что случилось? Гард стоял в дверях, задыхаясь, белый как полотно. Что такое? А, нечего и спрашивать. Я и так понимаю, что значит этот шум. Господи боже, мастер Генри, дом окружен конниками. Это кирасиры из Белстрона? Э-э-э, скверти хитер и проворен, он не терял времени. Боюсь, что я опоздал. И Голдспир, обнажив шпагу, схватил пистолет, словно собираясь сделать попытку защищаться. Бывший грабитель тоже вооружился своей страшной пикой, который он притащил из передней. Оружие ореолета Магав всегда было при нём. Гольдсперс с шпагой наголо бросился к главному выходу. Гарты и индейцы следовали за ним. В дверях распахнутых Настиш Гольдсперс сразу увидел, что сопротивляться бесполезно. Это было всё равно что идти на верную смерть и мало того, погубить своих помощников. Перед крыльцом стоял ряд закованных в сталь кирасир. Каждый из них держал на готове аркебус, а доносившиеся из-за дома топлот копыт, звяканье оружия и громкие голоса, ясно свидетельствовали, что окружена вся усадьба. «Кто вы такой? Что вам здесь нужно?» — крикнул Голдспир, обращаясь к переднему всаднику, который, по-видимому, был командиром. Лицо его было скрыто под опущенным забралом шлема. Голдспир задал этот вопрос почти машинально. Он знал, кто этот всадник и что привело его сюда. Это был тот, с кем он бился на поединке, тот, кого он победил, оставив ему на память знак, по которому его можно было узнать. Голстеро не нужно было этого знака, раненной руки, всё ещё висевшей на повязке, чтобы узнать своего противника Ричарда Скерта. Он и так узнал и коня, и всадника. Я приехал сюда не для того, чтобы отвечать на пустые вопросы. с извивительным смехом ответил Скэрти. "Не на первый ваш вопрос вы верно не нуждаетесь в ответе. Что же касается второго, то хотя это и слишком большая любезность с моей стороны, я вам пожалуй отвечу. Я здесь за тем, чтобы арестовать изменника. Изменника? А кто же это? Генри Голцпер, который изменил своему королю. Подлый трус!" Вскоккнул с презрением Голспер. Так вот, какова благодарность за то, что я пощадил вашу жалкую жизнь. По этой толпе закованных в сталь наёмников, которыми вы окружили себя, видно, что вы боитесь, как бы я не проучил вас ещё раз. Напрасно вы не привели с собой целый полк. Хе-хе. Вы изволите шутить, отвечал Скерти. который в сознании своего превосходства сохранял невозмутимое спокойствие. Ну что ж, мастер Гольдспер. Скоро вам будет не до шуток. Хорошо смеяться победителю. А до смехали тому, кто теряет или верней сказать, потерял, что потерял, перебил его Гольдспер, задетый двусмысленным и многозначительным тоном. Не вашу свободу. Нет. Хотя её вы тоже потеряли. Я не вашу голову, которую вы вот-вот лишитесь, а то, что вам, как достойному кавалеру, должно быть не менее дорого. Что это невольно вырвалось у Гольдшпирге, не столько в ответ на слова Скерти, сколько при виде того, что внезапно представилось его взору. Что это? Вашу возлюбленную, насмешливо прозвучало в ответ. Не воображайте, если вам однажды позволили поднять оброненную перчатку, что вы один удостоились такого нежного знака внимания. Быть может, золотоволосая леди вздумалась обронить и другую перчатку. А когда так мило роняют две, мне кажется, последняя имеет больше цены. И говоря это, Скерти с торжеством поднял руку к верхушке своего шлема, где виднелась перчатка из белой замши, ее тонкие пальцы, вытянутые вперед, казалось, насмешливо указывали на второго обладателя такого же сувенира. Глаза Гольд теперь уже давно были устремлены на эту перчатку, и на его потемневшем лице отразилось странное борьба чувств: удивления, недоверчивости, гнева и, может быть, более всего мучительной ревности. Ему вспомнилось, как Мейрон, оставшись с ним, встретился с Керти, как они шли вдвоем по аллее и как на какой-то короткий миг Она показалась ему такой довольной. Но если даже он и позволил себе усомниться в ней, он ничем этого не обнаружил. "Низкий плут!" гневно воскликнул он. "Ты лжёшь. Она никогда не давала тебе этой перчатки. Ты ли нашёл её или просто-напросто украл? И клянусь небом, я её у тебя отберу и верну владелице, которую ты сейчас оклеветал перед твоими приспешниками". Отдай её сейчас же, Ричард Скэрти, или я своей шпагой сниму её. Он не договорил и, подняв шпагу, бросился на противника. Хватайте его, закричал Скэрти, осаживая коня, чтобы избежать удара. Хватайте бунтовщика. Рубите его, если он будет сопротивляться. В полдюжники россиров, исполняя приказание прижпорли коней, и бросились к Голдсбергу. Одни нагибались с седла, чтобы схватить его, Другие старались сбить его с ног прикладами своих карабинов. Гард и индейц бросились на помощь своему хозяину, но Голдсперт перестал сопротивляться, не желая рисковать жизнью своих верных помощников, и спокойно отдался в руки окруживших его солдат. — Связать бунтовщика, да покрепче! — кричал Скерти, стараясь этими выкриками скрыть свою досаду от того, что обнаружил свой страх. — Отобрать у него оружие! Связать по рукам и ногам! Это опасный сумасшедший! Вяжите ту же, Рантазеи! Затяните ему петлю на шее, как палач затягивает петлю висельнику! Хе-хе-хе! Приказание было тотчас же выполнено, и через несколько секунд Генри Голдспер стоял связанный среди издевающихся врагов. «Приведите ему коня!» — насмешливо крикнул Скерти. «Черный всадник! Хе-хе-хе-хе!» Пусть он в последний раз проедется на своем любимом скакуне. А там уж он будет ездить за королевский счет. Привели коня, уже оседланного гартом, и Хьюберт при виде своего хозяина заржал так жалобно и тревожно, как будто понимал, что хозяин попал в беду. Когда его подвели в посту и к пленнику, он согнул шею и, тихонько пофыркивая, потерся мордой о щеку Голдспера. Капитан Кирасиров мрачно нахмурившись, наблюдал эту трогательную сцену. Скерти невольно вспомнил своё позорное поражение. Этот конь сыграл в нём немалую роль, и он ненавидел его почти так же, как его хозяина. Он постарался отогнать эти неприятные воспоминания. Ах, благородный сер, воскликнул он. Разве такому достойному кавалеру подобает ехать с непокрытой головой по большой королевской дороге? Эй, вы там! Принесите его шляпу, да напяльте ему на голову. Пожалей, пожалей! Три или четыре кассира бросились было к крыльцу, чтобы выполнить приказание командира, но охрих скерти застелил их остановиться. "Стойте, ребята, не надо", крикнул он. "На коней. Я сам принесу ему шляпу". Последние слова он пробормотал себе под нос. Казалось, они вырвались у него невольно. как если бы ему вдруг что-то пришло в голову. Соскочив с коня, Скерти поднялся на крыльцо и вошел в дом. Оглядываясь по сторонам, он прошел переднюю, потом длинный коридор и, наконец, очутился перед дверью комнаты. Это была библиотека, где недавно собирались заговорщики. Он знал ее расположение и предполагал, что именно тут и найдет то, за чем пришел. Он не ошибся. Войдя, он сразу увидел шляпу Голдспера, висящую на оленьих рогах, прибитых к стене. Он вздернул ее с такой поспешностью, как будто боялся, что ему кто-нибудь помешает. Белая перчатка по-прежнему красовалась на том же месте, рядом с султаном из перьев. В ту же секунду она оказалась в руках Скерти, на шляпе остался только султан. С горькой улыбкой рассматривал Скерти обе перчатки, подняв их к свету, и сравнивая палец за пальцем, стежок за стежком. Лицо его исказилось, когда он наконец убедился, что перчатка, которую он сорвал со шляпы Генри Голдсбера, и та, что красовалась на его собственном шлеме, составляли одну пару. Правая была его находкой, а левая, теперь он уже не сомневался, поистине была даром любви. Раньше у него была хоть слабая надежда, что он заблуждается. Теперь он уже больше не мог обманывать себя этой надеждой. Перчатка, которую носил на шляпе чёрный садовник, когда-то облекала прелестные пальчики Мэрион Уэт. Но, может быть, она вовсе не дарила её? Можно ли сомневаться? Конечно, дарила. Будь я проклят, если не заставлю её когда-нибудь пожалеть об этом подарке. Облегчив себя этой угрозой, Скерти быстро спрятал на груди под камзолом перчатку, снятую со шляпы Голдспера. «Ступай», — сказал он одному из сопровождавших его солдат. «Ступай сейчас же в сад, если он есть в этой проклятой дыре, а если нет, добеги до лужайки и нарви цветов. Все равно каких, лишь бы они были красные, ярко-красные. Но ступай, рви да поживее». Солдат, приученный не задавать вопросов, а повиноваться, Молча бросился выполнять это странное приказание. "А ты", продолжал Скэр, обращаясь к другому солдату. "Собери ко бумаги. Да вот эту сумку захвати. Её видно только что уложили. Смотри, чтобы всё это было доставлено в Белстрад. Обыщи каждую комнату в доме и забери всё оружие и все бумаги, какие попадутся. Словом, ты своё дело знаешь. Поторопливайся". Солдат поспешно приступил к обыску. Из Кэрти на минуту остался один. «Будь это мое дело», — пробормотал он, — «мне следовало бы поинтересоваться документами, которые разбросаны здесь. Не сомневаюсь, что там можно найти имена многих предателей и всякий компрометирующий материал, которым можно изобличить половину здешних сквайров. Наверное, многие из них, благодаря этим бумажкам, получили бы право на бесплатную квартиру в Тауэре. Но меня это мало занимает. Хотя, поскольку теперь я ввязался в это дело, мне право никого не стоит разделяться с этой шайкой предателей. Ну, а что касается Голспера и сэра Мормодюка, тут мне не надо никаких письменных доказательств их преступления. Моих устных показаний, подтверждённых стапсом, будет достаточно, чтобы снести голову одному из них, а может быть, и обоим. К чёрту бумажонки. И он со раздражением отошёл от письменного стола, но вдруг, словно вспохватившись, бросился обратно. Не торопийся, речь о Скерти. Как знать? Может быть, среди этой кучи предательской писанины лежит где-нибудь любовное письмецо? Как это мне не пришло в голову? И он стал поспешно перебирать ворох бумаг, и вытаскивая из конвертов письма, бегло просматривал, нет ли написанных женской рукой И не стоит ли где подпись Марио Нуэт? Ему пришлось разочароваться. Все корреспонденты Генри Голспера были мужчинами. Он не обнаружил ни одного любовного письма. Он уже готов был отказаться от своих поисков, как вдруг его внимание привлёк какой-то пакет, на нём была королевская печать. "Что за чёрт!" воскликнул он. Письмо от короля Любопытно, что может его величество писать этому верному подданному. Как? Оно адресовано мне, капитану Скерти, командиру отряда королевских кирасиров, в Баллстрат-парк, графство Бейкенгемшир. Украденная депеша. Вот так история. Генри Голдспер, ночной грабитель или во всяком случае сообщник грабителя. иначе как бы это могло к нему попасть? Так-так. Значит, его ждёт позорная смерть вора, а не государственного преступника. Неплоха о петля. Ох, как вы будете каяться и упрекать себя, мисс Мэрион, когда узнаете, что ваша перчатка досталась грабителю. Вот это будет сюрприз. Эй, ты достал цветы? Достал, господин капитан. Это самые лучшие, какие я мог найти. Здесь в этой дыре ничего, кроме сорняков и нет, да и те вянут. Ямло лучше. Мне не надо, чтобы они были увядшие. Подойдут как раз, и цвет такой, как надо. Пойди-ка сюда. Сложи их в маленький букетик и прикрепи к этой шляпе. Подсунь так, чтобы их держала пряжка. Чтобы вид был. Ну, поживее. Солдат пустил в ход свои неуклюжие пальцы, и через несколько секунд немного потрёпанный букетик был прикреплён пряжкой к шляпе чёрного садовника на том самом месте, где раньше красовалась белая перчатка. "Хорошо", сказал Скерти, направляясь к выходу. "Бери с собой эту шляпу. Ты наденешь её на голову пленника. Но смотри, чтобы он не видел, что мы тут подменили. Держи её так, чтобы никто ничего не заметил". «Понял?» Солдат выслушал это секретное распоряжение с понимающим видом и, кивнув, бросился выполнять его. Стабс, между тем, приказал кирасирам усадить Голдспера на коня. Чтобы лишить его всякой возможности бежать, ему связали руки за спиной и прикрутили ремнями к седлу и стреминам. По бокам возле него горцевали два кирасира с саблями на голо. Но даже и в этом унизительном положении... Генри Голстер не производил впечатления преступника. Он сидел с гордо поднятой головой, сохраняя невозмутимое спокойствие, которое отличает мужественного человека даже в плену. И это благородное мужество внушало невольное уважение его грубым стражам, которые совсем недавно были свидетелями его торжества на поединке. "Какая жалость", шепнул один из них. "Какая жалость, что он не на нашей стороне". Вот был бы знатный кирасир. Надень те шляпу, мастеру Гольдсперу, насмешливо оккнул Скерти, садясь на коня. А то как бы ветер не растрепал эти прекрасные кудри. Они будут так красивы на плахе. Ха-ха. Повинуясь приказанию, пленнику надели шляпу. Трубач протрубил вперёд. И кирасиры под вовряд со Скерти во главе, с тапсом варьергарде и Гольдспером в центре. Медленно двинулись полужайки у возя хозяина каменные балки.